Глава 13. Стараясь успокоить свою взволнованную и напуганную спутницу, Джимс в то же время думал о том, что выстрел убитого врага должен был долететь до слуха магавков. Туанэтта не могла ещё поверить, что опасность миновала, что отвратительный кровожадный зверь со скальпами уже не страшен им. Она ещё больше воспрянула духом, когда увидела, что бедная собака, оглушённая ударом, пришла в себя и с трудом поднявшись на ноги, подошла к телу убитого и обнюхала его. Джимс собрал уцелевшие стрелы, а потом колеблясь посмотрел на ружьё. Он взял его в руки, но потом снова бросил, а в ответ на удивлённый взгляд Туанетт сказал: "Мой лук более надёжен. Он не производит шума, и я больше верю в него". Они прошли мимо окровавленной стрелы, и Туанэтта не смогла сдержать рыдания, вырвавшиеся у неё из груди при виде её. Вместе с тем она с бесконечной любовью и обожанием посмотрела на своего спутника, который в борьбе за неё одержал победу на том же месте, где он 6 лет тому назад дрался с Полем Ташем. Индейцы без сомнения слышали выстрел и они вернутся, сказал юноша. Этот белый убийца каким-то образом догадался о присутствии людей в заброшенном доме и вернулся один, чтобы ни с кем не делиться трофеями. Невольный его взгляд задержался на волосах девушки, пышно рассыпавшихся по её плечам, и он закончил: "Мы должны бежать". Они прошли мимо хлева и направились через вспаханную когда-то землю. Потеха следовала позади. Неподалёку отсюда, на расстоянии меньше мили, тянется каменная гряда, сказал Джимс, желая ободрить её. Если только нам удастся добраться туда, я знаю 20 мест среди голых скал, где мы сможем укрыться и сбить дикарей со следа. Мы доберёмся, решительно произнесла Тонетта. Юноша указал ей путь, и она пошла впереди. Джимс через каждые 10 шагов оборачивался и смотрел вдаль. По холму, поросшему леском, где Люсан собирал топливо на зиму, то Анетта скользила быстро точно лесная фея. Ее распущенные волосы развивались от быстрой ходьбы. Вот это больше всего занимало Джимса, так как он с дрожью вспоминал рассказы дяди Эпсибы о том, как белые — и англичане, и французы — превратили женские волосы в предмет торговли, и не один франт носил парик, сделанный из волос, снятых с головы женщины вместе со скальпом. Эта мысль... Страшно угнетало его. Отсутствие выносливости в Туанэтте вынудило их убавить шаг, когда они достигли каменистого склона, который вёл на вершину гряды. Туанэтта тяжело дышала и один раз остановилась, будучи не в состоянии продолжать путь. Выражение её лица однако ничем не выдавало физической слабости. На щеках её горел румянец. Когда она оглянулась на то место, откуда они пришли, в её глазах нельзя было прочесть страха, наоборот даже В них светился вызов. От джинсу каждой минута казалась вечностью. Он облегчённо вздохнул, когда они добрались наконец до вершины гряды. В общем, это было скорее зубчатое каменное пласкогорье, на котором кое-где росли кусты и чахлые деревья в тех местах, где земля была обнажена. Джимс пошёл впереди, выбирая такие места, где он не рисковал сбросить камушек с пути или примять траву или землю между скалами. Вскоре пласкогорье стало просторнее и ровнее, так что было значительно легче идти. Южнее высилась ещё одна гряда, ещё уже первой, ещё более скалистая ихмуры. Тем не менее, Джимс свернул именно туда. Если дикари так далеко зайдут, то они будут думать, что мы выбрали более лёгкий и просторный путь, пояснил он Туонатте. Ты ещё можешь немного потерпеть. Могу, ответила Туонатта. Меня только изнурил этот бег, а теперь я так же сильна, как и ты, Джимс. Немного дальше мы отчутимся в безопасности, сказал он. Если только выдержишь, пока мы не будем там за утёсами, он не закончил фразы. Позади них раздался чей-то крик. Звук был не громкий, и послышался он отнюдь не близко, тем не менее он был до такой степени ясен и отчётлив, что источник его был не дальше ружейного выстрела от беглецов. В то же время в нём не чувствовалось угрозы. Джеймс неоднократно слышал этот звук из уст белых глаз и большой кошки, когда те во время охоты давали подобный сигнал, и он знал, что это означает. Магауки были уже на первой грядке, и один из них окликал остальных, чтобы предупредить их о своём открытии. Джеймс быстро повлёк за собой Тонетту. Они, по-видимому, обнаружили какой-то след, оставленный нами, объяснил он ей. Возможно, это всего лишь царапина на скале от когтей потехи или от гвоздиков в твоих туфлях. Так или иначе, они знают только, что мы были на гряде и все же будут предполагать, что мы направились к равнине. Туанетта ясно понимала, до какой степени он старается скрыть от нее близость неминуемой опасности. «Мне случалось видеть, как индейцы ползают по скалам», — сказала она. «Они точно кошки, а я очень медлительна и неуклюжа». Ты способен продвигаться быстрее любого дикаря, а потому спрячь меня где-нибудь as самой где а сам иди дальше. Я убеждена, что индейцы мне ничего дурного не сделают, если даже найдут здесь. Джимс ничего не ответил ей. Они очетились близ скал, которые он видел ещё издали. Лучшего места для убежища нельзя было представить себе. Повсюду зияли огромные пещеры, в которых не стоило труда спрятаться в надежде остаться незамеченными. Тоннета почувствовала, что в ней уже снова возродилась угасшая была надежда, и она пристально поглядела на Джимса, когда тот остановился, чтобы хорошенько присмотреться к тому месту, где они находились. В шагах в 10 от них виднелись три огромных скалы на некотором расстоянии от других. По сравнению с прочими гигантами, они казались совершенно ничтожными. Одна из скал раскололась, и верхушку её образовала свод над двумя другими. ни одно животное не стало бы прятаться здесь, а выбрало бы убежищем большой каменный курган. Вот тут мы и спрячемся, сказал Джимс. Скорее, Тонатта, забирайся туда и держи потех у при себе. Сам же он принялся раскидывать большие камни возле кургана, сбрасывая некоторые из них в долину. От конца он выпустил одну стрелу в подножие гряду. Она это в изумлении следила за ним, пока наконец Джимс почти суровым голосом не приказал ей спрятаться под камнем. Она точишь же поминавалась. Джимс отправил следом за ней по теху, сам же он лишь после больших трудов забрался внутрь. Но там оказалось значительно просторнее, чем он предполагал, и они могли даже присесть. На такую удачу Джимс не смел и надеяться. Раньше всего они найдут камни, которые я разбросал, и обыщут каждый дюйм огромного кургана, объяснил он Туанотти. Когда же они найдут стрелу, которую я выпустил в долину, то, надеюсь, они выведут заключение, что мы бежали в лес. Случись им даже дойти до этих скал, они едва ли будут искать здесь, а увидеть нас они никак не могут, разве только кому-нибудь взбредёт в голову заглянуть сюда. В глубоком безмолвии они ждали, прислушиваясь к биению сердец. Луч света заглянул в расщелину между скалами, но не достиг углубления, в котором они притаились. Собака вздохнула и растянулась на земле, не спуская глаз с луча, но не шевеля ни одним мускулом. Дрожь пробежала по телу Туаннетты, но тем не менее она прошептала: "Я не сколько не боюсь". Она услышала, как Джимс завозился со своим топориком, который он положил возле себя на камень. А потом вдруг раздался такой звук, точно кто-то снаружи осторожно выстукивал скалу палкой. К этому звуку прибавилось еще много таких же, и Джимс понял, что над головою снуют во все стороны ноги в макосинах. К шагам присоединились также человеческие голоса, которые вдруг стали громче, и в них слышалось волнение. То Анетта тоже поняла, что происходило наверху в нескольких шагах от них. Краснокожие обнаружили следы, оставленные Джимсом, на что последний и надеялся, и принялись обшаривать каждый уголок на кургане. Она устремила взор на трещинку в скале, через которую проникал луч света. Время от времени что-нибудь тело на мгновение затмевало свет. Шаги приближались, снова удалялись, голоса затихли, и наступило безмолвие, невыносимая тишина для напряжённых нервов туанек. Опасность, которую нельзя было ни видеть, ни слышать, была тем страшнее, и каждую секунду девушка начинала уже думать, что вот-вот сейчас заползёт в пещеру страшное чудовище и уставится на неё пылающими глазами. Это чувство безотчётного ужаса пришло на смену страху и вызывало непреодолимое желание закричать. Она слышала голос Джимса, что-то шептавшего ей, но не в состоянии была уяснить себе смысл его слов, так как весь её разум напряжённо боролся с тем, что она считала трусостью. Прошло не более 15 минут этого напряжённого безмолвия, но каждая секунда казалась вечностью. А потом снова послышались голоса, всё громче и взволнованее, и наконец раздался громкий крик, изданный очевидно тем из дикарей, который нашёл в траве стрелу. Когда Туанетта решилась поднять голову, на каменные гряди не оставалось больше никого, кроме нее, Джимса и собаки. «Они, вероятно, решили, что мы ушли в долину», — прошептал Джимс. Туанетта предостерегающим жестом прикоснулась к нему, и в то же мгновение юноша услышал звук, который она первая различила. Кто-то находился возле самых скал, под которыми они укрывались, и не один человек, а двое. «Туанетта» Они говорили тихо, но голоса доносились отчётливо, и они находились в такой близости от беглецов, что своими телами затмили луч света, пробивавшийся через трещину в одной из скал. К великому удивлению своему, Джимс услышал не язык могауков, а тот, которому учил его дядя Эпсиба. Он готов был поклясться, что никто иной, как могауки, прошли мимо фермы Люссана с белыми пленными, а это между тем были синеки. Юноша затрепетал всем телом, Могауков он ненавидел, так как они были красной чумой всей пограничной линии, и топорики их не знали пощады. Сенеков же он вдвойне боялся. Первые были кровожадными волками дебрей, последние — лисицами и пантерами. Первые действовали из-под тишка, из-за угла, последние — точно молния, быстро проносящаяся мимо. Ему, возможно, удалось бы одурачить Могаука, но Сенеки были слишком мудры, чтобы дать себя провести. Кровь остановилась у него в жилах в то время, как он прислушивался к голосам. Один утверждал, что стрела лишь хитрый трюк, и беглецы находятся где-либо неподалёку. Второй настаивал на том, что большой курган не был тщательно обыскан, и он отправился туда, чтобы обнаружить какие-нибудь доказательства своей правоты. Первый из споривших остался, но ни Туонетта, ни Джимс не слышали ни одного его движения. Джевушка даже подумала, что краснокожий приложился ухом к одной из скал и прислушивается, надеясь уловить биение их сердец. Или же, напрягая зрение, всматривается в пещеру через трещину в скале. Прошла целая вечность, прежде чем снаружи послышалось лёгкое движение, а потом скрежет металла. Индеец очевидно прислонил свой ружьё к камню. Джимс затаил дыхание, чтобы не пропустить ни звука. Краснокожий, заглянув в пещеру, Послышалось лёгкое ворчание. Синако растянулся на животе, должно быть, сам себя упрекая за свою глупость, заставшую его копошиться на земле. Не иначе, как он сейчас встанет и уйдёт. Прошла секунда, две, три, 10. Туана-то перестала дышать. Потехот тоже затаила дыхание, угадывая смертельную опасность и как бы приготовилась к прыжку. Безмолвие превратилось в нечто осязаемое, точно насыщенное угрозой смерти. Наконец послышался лёгкий звук, такой слабый, что его могла бы произвести прядь волос Туанетты, упавшая с её плеча на руку Джимса. Индеец просунул голову. Он прислушался, затем втянул воздух, потом стал продвигаться вперёд точно хорёк, преследующий добычу. Сомнения быть не могло. Он знал, что кто-то скрывается под скалою, и со смелостью, свойственной только синекам, шёл один навстречу опасности, зная, что его может ждать смерть. По всей вероятности, он был более крупных размеров, чем Джимс, так как каждый дюйм давался ему с трудом, а топорек производил звонкий шорох, касаясь камня. Правда, он теперь свободнее дышал, так как пришёл по к, по-видимому, убеждению, что может столкнуться лишь с каким-либо животным. Джимс осторожно высвободился из рук Туанэтты, прижавшейся к нему, и приготовился действовать. И глаза несколько привыклись к мракам, и девушка видела, что он готов встретить смертельную опасность и вступить в борьбу, исход которой будет означать для них обоих жизнь или смерть. Как только голова Синеки покажется в пещере, Джимс размажжит её. Она видела топорик, занесённый для удара. Дикарь не успеет издать ни крика, ни даже стона, послышатся лишь отвратительный хруст. Индейц теперь уже легче полз вперёд, так как проход стал шире. Время от времени он издавал какой-то звук, свидетельствуя в душе о том, что он доволен собой. Он был твёрдо уверен, что ему достанется жирный барсук, ибо собака и барсук издают один и тот же запах. И он несомненно сам понимал, какую забавную картину представляет сейчас воин, раскрашенный в боевые краски, с боевыми перьями на голове, ползёт в нору барсука. Сперва показались перья Потом длинный чёрный хохолок, затем голая голова и наконец могучие плечи. Джеймс призвал на помощь все свои силы и ещё крепче зажал рукоятку топорика. Он почти закрыл глаза от ужаса, столь отвратительным казалось ему то, что он собирался сделать. Это нельзя было назвать борьбой, это было лишь хладнокровное кровопролитие. Сенак повернул голову и слегка приподнял её. Его глаза, привыкшие видеть ночью, хорошо различали внутренность пещеры. Он увидел белое лицо, высоко занесённый топорик, таивший в себе смерть, и ждал, точно застыв от неожиданности. Ни один звук не сорвался с его уст. Он понимал, что все его лесные боги не в состоянии будут теперь помочь ему. Глаза его пылали огнём. Он перестал дышать, чувствуя смертельную опасность, нависшую над ним, но он тем не менее не испытывал страха, а был лишь изумлён тем, что попался в ловушку. Прошла целая секунда, а топорик всё ещё не упал. В продолжении этой секунды Джимс встретился взглядом с краснокожим, и тогда юноша с отвращением выпустил топорик. Он схватил индейца за горло, и тот, не имея даже возможности обороняться, вскоре лежал неподвижной массой, хотя ещё и живой. Инцидент с индейцем кончился как раз вовремя, так как краснокожие следопыты поняли, что стрела послужила беглецам лишь для того, чтобы провести преследователей и выиграть время. Они снова вернулись на каменную гряду, и человек шесть вновь столпилась возле тех самых скал, где лежали Джимс и Туанетта. Потеха, наблюдавшая за драмой, разыгравшейся на ее глазах, прилагала все усилия, чтобы не выходить из повиновения своему господину. Несмотря на то, что ей не терпелось прийти на помощь Джимсу и вонзить клыки в индейца, она все же не шевельнулась и ни на дюйм не сдвинулась с места. Если нервы Туанэтты были до того натянуты, что казалось, они вот-вот не выдержат, то состояние собаки можно было сравнить с состоянием взволнованных индейцев, совещавшихся у большого кругана. Глаза её, сперва зелёные, потом красные, превратились в два пылающих фонаря. Клыки собаки были оскалены, челюсти поминутно смыкались, издавая звук констанет, сердце бешено колотилось. Потеха осмотрела неподвижного индейца, понимая, что её господин одержал победу. Внезапно до её слуха донеслись голоса возвратившихся с разведки индейцев. Пешенная злоба закипела в груди животного. Как не ненавистен был собачий запах, доносившийся снаружи, как не ненавидела она тех, от которых он исходил. Совершенно неожиданно она издала страшное рычание, рёв обезумевшего от ярости зверя. Руки Джимса и Туанетты слишком поздно потянулись к ее морде, чтобы остановить вой. Дикарь, лежавший без чувств, зашевелился. Снаружи воцарилась гробовая тишина. Потеха поняла, что нарушила дисциплину, и замолкла. Индеец открыл глаза. Лежа, прижавшись ухом к земле, он мог слышать звуки шагов вокруг пещеры, хотя они немногим были громче шелеста листвы. Совсем близко от себя он различил женщину с длинными волосами и мужчину, прижимавшего её к себе, того самого, который душил его. Он снова закрыл глаза, продолжая лежать неподвижно, но пальцы его незаметно потянулись по земле и наконец задержались на топорике, который белый человек уронил.